Глава 23. Избегая визитов домой в Джексон, штат Миссисипи, в течение года с лишним после рождения Ксавьера, Том Алстон Холт наконец согласился отпраздновать с матерью и родственниками День Благодарения и взять с собой жену и сына, уже начавшего ходить. Они прибыли в аэропорт, только что получивший имя Джексона Медгара Уайли Эверса, Громкое название, призванное обмануть ожидания туристов. Аэропорт этот довольно небольшой, хотя и крошечным его не назовешь. Но мы хотим подчеркнуть, один из важнейших аэропортов Миссисипи носит имя темнокожего борца за гражданские права, тогда как над самим штатом развивается флаг, значительную часть которого занимает флаг Конфедерации. Вот вам краткое описание южной дихотомии. Как большинство семейных ужинов, этот стал в некоторых отношениях приятным, в других — настоящей пыткой. Еда была изумительной, тут без претензий. И маленький Ксавьер, общительный, с радостью идущий на руки ко всем незнакомцам, чудесный мальчик с нежной светло-коричневой кожей и буйными золотистыми кудряшками, вызвал восхищение всех молодых женщин, которые, как и Том, отбросили предрассудки. Вейлери тоже чувствовала себя неплохо. С кем-то из членов семьи Тома она уже встречалась на свадьбе, так что они воспринимали ее не как что-то экзотическое, словно кто-то из поколения родителей Тома когда-либо разговаривал с темнокожей женщиной, которая его не обслуживала в том или ином смысле. Никто не комментировал цвет ее кожи или волос. Некоторые, впрочем, задавали вопросы, которые можно было расценить как оскорбление, например, был ли ее отец наемным рабочим, Пела ли она в церковном холле, не раздражают ли ее собственные волосы. Вылери отвечала вежливо и тактично, как ее учили. В общем, для Ксавьера и Вылери все прошло хорошо. В отличие от Тома, отчасти потому, что он прекрасно понимал, что спрятано за этим слащавым поведением, какое родственники демонстрировали и на свадьбе. Но в основном от того, что в пятницу утром после завтрака, когда Веллери наверху меняла к Савьеру подгузник и собирала его в дорогу, на Тома напустился его двоюрный дед Брукс. Том, Брукс и мать Тома пили в столовой кофе. Брукс, такой же высокий, как Том, но на сорок лет старше и сорок футов тяжелее, сперва говорил об отце и дедушке Тома, своем старшем брате, о том, как много поэтизма в том, что оба погибли в один день за любимой работой, опылением посевов с воздуха. Брукс обожал эту историю, вероятно, потому что благодаря ей стал старшим в семье, и всегда ностальгировал по этому поводу, неважно, была у него благодарная аудитория или нет. Но в этот раз, хотя ничто не предвещало беды, кроме того простого факта, что Том сидел рядом с ним, он вдруг сменил тему и сказал. — Послушай, сынок, я, конечно, понимаю, что уже ничего не исправить, во всяком случае, легально, но ты сделал отвратительную вещь. Если бы мой сын притащил сюда этого ребенка и эту бабу, я бы их и на порог не пустил. Брукс! — воскликнула мать Тома. — Хватит! Я тебя просила не начинать! Я старался молчать, как ты и просила, но человек не может терпеть, когда творится такое. — Ты уже высказался перед свадьбой, — напомнил Том. — И, как видишь, твои слова не очень на меня повлияли. — Это уж точно. Ты испорченный тупица. Сделал по-своему и женился на девчонке, которую должен был в лучшем случае трахнуть, а теперь еще, заделав этого ублюдка, опозорил нашу фамилию. — Холд Алстон? — Омерзительно. Он сплюнул на пол. — Брукс, прекрати! — вскричала миссис Холд, возмущенная больше словом «трахнуть», чем плевком. — Омерзителен тут только ты. Том указал на Брукса. «Такие вот сукины дети и расисты — главная проблема штата и страны». «Слушай сюда!» Брукс поднялся из-за стола, подошел к Тому и, нависнув над ним, стал тыкать пальцем ему в лицо. «Проблема этой страны, когда такие сопляки, как ты, не уважают таких людей, как я, которые понимают волю Бога и следуют ей» что и тебе бы не мешало!» Том оттолкнул руку Брукса. «Сядь, старина!» Сказал он спокойно. «Все это тебя не касается. Я уеду через полчаса, и можешь продолжать свои ксенофобские разглагольствования. Но сейчас, хотя бы из уважения к моей матери, закрой свой поганый рот». «Закрыть рот?» взревел Брукс, вновь тыча пальцем в лицо Тома. «Ты бы лучше...» — Том поднялся. «Я бы лучше что?» «Томми...» — тихо попросила мать. «Не надо вестись на его провокации». Глаза Брукса сузились от злости. Он прошипел. «Ты никогда не был членом этой семьи. Если бы я не боялся оклеветать твою мать...» «Я сказал бы, что ты родился от заезжего коммуниста!» Он снова сплюнул. «Такого же спесивого любителя черномазых, социалиста паршивого, как ты!» «Социолога», — поправил Том. «И убери руки от моего лица!» «Хватит!» — закричала миссис Холт. Мужчины смотрели друг на друга. Том повернулся, кипя от гнева, не желая больше находиться рядом с этим сукиным сыном. Таких людей победить невозможно, и Том жалел, что позволил Бруксу довести себя до бешенства. На пути к выходу он споткнулся о стул, потерял равновесие и упал, ударившись о шкаф с посудой. Брукс расхохотался. Сверху посыпались тарелки и чашки, разбиваясь опол. На шум прибежала Вылери с Савьером на руках. Том поднимался с пола, но очень медленно прижав руку к голове. Миссис Холл стояла рядом. — Все нормально? — спросила Вылери Тома. — Что произошло? — Твой источник доходов споткнулся о свои светлые идеалы, — сказал Брукс, вернулся на свое место и сел. Вылери не удостоила его вниманием. «Прости, мама», — сказал Том, — «я заплачу за разбитую посуду. Не беспокойся об этом. Ты ушибся?» — спросила Валери. «Со мной все хорошо. Не считай того, что этот ушлепок мой родственник». «Прошу вас, прекратите!» — воскликнула миссис Холд. «Вы делаете только хуже!» — Том кивнул. «Прости. Помочь тебе убраться?» — Не надо, а то опоздаете на самолет. Мы и сами справимся. — Ну ладно. Том повернулся к веллере и к Савьеру. — Вы готовы? — Тащи его в машину, а я понесу багаж. Пока Том был наверху, Велери попрощалась с миссис Холт. Бруксу не сказала ни слова. Савьер, притихший, испуганный, позволил бабушке еще раз его обнять. «Приезжайте к нам на Рождество!» — с трудом выдавила Вэллери, жалея о том, что не может добавить «потому что ни я, ни мой сын в этом доме больше не появимся». «Во всяком случае, пока жив Брукс». По пути в аэропорт Том говорил очень мало. веллери это не удивляло. Она услышала достаточно, чтобы понять. Сейчас Том кипит от возмущения и прокручивает в голове разговор с Бруксом, жалея, что не смог вовремя найти более достойных ответов. Пролетая над Атлантой, Том, перегнувшись через спящего Ксавьера, спросил Валери У тебя есть парацетамол? — Думаю, да. — А что, голова болит? Он кивнул. Я ударился о шкаф с посудой. Порывшись в кошельке, она нашла таблетки. — Лучше бы вам двоим не провоцировать друг друга. «Лучше бы Бруксу никогда не вылезать из своей норы!» «Золотые слова», — сказала Велери. «У тебя шишка?» Том пощупал ушибленное место. «Угу. С гусиное яйцо величиной». «Сказал бы мне раньше, я бы приложила лед. Или, может, попросить стюардессу принести лед? У них же есть аптечки. Все нормально». В аэропорту Атланты... Том попросил еще одну таблетку. «Не проходит?» «Неа». «Нельзя принимать их так часто». «Ну, две несмертельные дозы». «Думаю, нет». Вэллири дала ему еще. Пересадочного рейса он ждал, закрыв глаза, прижавшись головой к спинке кресла. Вэллири гуляла с Ксавьером неподалеку. Она думала о предстоящей работе, экзаменах, которые нужно было принимать и оценивать, работах, которые нужно было читать и оценивать, оценках, о которых надо было отчитываться. Она думала о Савьере и о его питании, о Савьере и его начинавшемся насморке, о Савьере и обо всем, что лежало в их чемоданах. Она думала о том, какой засранец Брукс, и о том, как ей теперь реагировать на приглашение миссис Холт в гости. В общем, Она почти не думала о Томе, которому было немного нехорошо, но в целом он не подавал поводов для беспокойства. Посреди полета он сказал. — У меня, наверное, сотрясение. Ты помнишь симптомы? Голова болит. Она судорожно пыталась вспомнить все, что об этом слышала. — Мысли разбегаются. В глазах мутится? — Да. Вижу все довольно мутно. — Повернись, — велела Уэллири, — дай посмотреть тебе в глаза. Он повернулся, она перегнулась через Ксавьера, вгляделась в лицо мужа. — Хм, твой зрачок правый, расширен, только правый. Том закрыл рукой левый глаз. — Ага, в правом и мутиться. Вот блин. Завтра с утра схожу, проверюсь. — Думаешь, стоит ждать до утра? — я же не собираюсь торчать всю ночь в приемном отделении со всякими придурками, которых угораздило разболеться в праздники, а не в рабочие дни, как все нормальные люди. От них еще и воняет. Ну, пахнешь ты и сам не лучше. Занервничав, Валери пытался шутить. Так что, ладно, посмотрим, как пойдет, — сказал Том. Хоть бы голова прошла и нормально заработала. Если верить Бруксу, это никак невозможно. Бейлери улыбнулась, крепко сжала его руку. Том улыбнулся в ответ и снова закрыл глаза. Наверное, вы уже поняли, к чему шло дело. Но нет, Том не умер в полете. Не умер дома или в приемном покое. На следующее утро он сходил к врачу, тот диагностировал сотрясение, прописал обезболивающее и велел побольше отдыхать. Но голова никак не реагировала на таблетки. Боль становилась все сильнее, и когда Веллери предложила Тому вызвать скорую, он не стал возражать. Более того, он сам велел ей набрать 911. Но в короткий период между тем, когда парамедики увезли Тома в больницу, и тем, когда Веллери, попросив Эллин присмотреть за Ксавьером, приехала к мужу, он потерял сознание. Анализы, сканирование, экстренное, нетипичная, но не выходящая из ряда вон операция по удалению эпидуральной гематомы, вызванной мозговым кровотечением, и когда солнце поднималось над деревьями, окружавшими парковку у больницы, и сияло сквозь матовое стекло, слова: Это все, что мы могли сделать, миссис Холт. Отправляйтесь домой, отдохните немного. А потом. Долгий день, полные ожидания результатов и разговоров с родственниками. Краткое посещение палаты, где этот замечательный человек, чудесный отец, идеальный муж, лежал в кровати, окруженной трубками и мониторами, и сознание его витало в далеком мире, куда Вэлери не могла добраться. «Когда он придет в себя?» — спрашивала она врачей и медсестер тоже. Они могли знать не меньше, чем врачи, или даже больше. Но все отвечали одно и то же. Травмы мозга непредсказуемы, нам остается только ждать. Следующим утром, в 11.45, когда Вейлери нервно мерила шагами дом, а Ксавьер в своей кроватке наслаждался счастливым сном невидения, зазвонил телефон. Том ушел. Ушел глупо, нелепо. Ушел навсегда.